Другая подобная же личность, только уже без кокарды, но зато с либеральным пошибом всей своей фигуры и физиономии, обросшей густой и неопрятной растительностью, терлась между мужиками в синях и, рассматривая чье-то прошение, сильно критиковала его, тоже со ссылками на статьи и пункты. Вся присутственная комната до тесноты переполнена была народом. В переднем углу, под образами и частью под портретом, на боковом простенке, Заседали за большим столом так называемые «старички степенные» — трое судей в чуйках со знаками на груди, а сбоку волосной писарь, достаточно уже наспиртованный, строчил на бумаге заранее предопределенное решение, к которому судям оставалось только ничтоже сумняся и не мудрствуя прикладывать печати. Двое из судей находились уже в некотором подпитии. А третий — Тамара не могла не улыбнуться, вспомнив слова от Макария — действительно жевал медовую ковришку. Перед столом стояли двое тяжущихся со своими свидетелями, а между ними, выступив на шаг вперед, нагло и велеречиво ораторствовала какая-то подозрительная, испитая и протягновенная личность с длинной шеи, что-то вроде городского забулдыжного мещанишки в длиннополом сюртуке и с мировым уставом в руках. О чем, собственно, судились тяжущиеся стороны, разобрать было невозможно, тем более, что Тамара пришла уже в середине дела. Видела она только что пока длина шеи мещанин, витийствовал каким-то дьячковски деланным голосом, и проповедническим тоном ссылаясь на статьи и пункты каких-то узаконений и кассационных решений. Старички степенные сонно моргают отяжелевшими веками посоловелых глаз, и то и дело клюют носом, усиленно перемогая одолевающую их дремоту а стороны и свидетели в полголоса считаются и переругиваются между собой, уличая в чем-то друг друга и не обращая ни малейшего внимания ни на судей, ни на нанитого витию. В нагревшемся и спертом в воздухе присутственной комнаты от множества скопившихся в ней людей стояла ужасная духота и пахло потом, сапогами, луком и сивушными испарениями. Все это вместе составляло такой ошибающий букет что Тамара не могла вынести его доли двух-трех минут и поспешила выбраться из толпы на улицу. «Скажите, пожалуйста, что же это за странные личности такие? В синях один, и здесь вон другой, с кокардой, и там этот длин на шее спросила она отца Никандра, очутясь уже на свежем воздухе. «О, это одно из величайших зол крестьянской жизни», — отвечал он ей. «Это наши сельские бродячие облакаты». «Да из каких они?» — поинтересовалась девушка. «А всякие из...» какой-нибудь проворовавшийся письмоводитель, выгнанный полицейский чиновник, не кончалый за булдыга семинарист, пропойца поднадзорный из плутяк и тому подобный беспардонный люд. И развелось их у нас по всем кабакам и трактирам, видимо-невидимо. И что же они тут делают? А вот шляются, да сутяжничают, как видите. Ведь он караулит мужика повсюду, в кабаке и на базаре, и просто на улице. Должника учит, как отделаться от долга, кредитора, как содрать должника вдвое так-то вот и сосуд мужика и развращают. «И неужели их терпят и им верят?» – удивилась Тамара. «О, еще бы! Да и как не верить, если у всех на глазах живые примеры, как иной такой лавкач выигрывает заведомо неправые, даже темные, нечистые дела, пользуясь неопытностью противника и формальным отношением к делу мирового? Ведь этот-то формализм мирового суда, – пояснил священник, – совсем не свойственный ни складу мужицкого ума, ни мужицкому быту, К несчастью, он-то и отдал всецело крестьян в руки облокатов. А этот ля развела уже любовь к ляузам до того, что иные мужики судятся между собой по нескольку лет, просуживают все свое добро, остаются нищими и все-таки продолжают шляться по судам, за более верст от дома, потому что облакат наускивает. А вот и наш дедушка Силантий указал отец Макарий на кузнеца, сидевшего вместе с соседом Иваном Лобаном на заваленке своей избы. А что же вы, господа, на сход не идете, любезно обратилась к ним Тамара. Там вон судит и рядят теперь такие дела, что ваш голос, может быть, и пользу принес бы. При этом замечание, показавшимся обоим мужикам несколько наивным, -то, мол, барышня поучает тоже. Они сначала переглянулись между собой, а затем лабан, глядя на нее, даже снисходительно как-то улыбнулся. На сход! удивленно поднял между тем на нее глаза Силантий. Нет уж, госпожа! Не ходоки мы на сход-то, нечего нам там делать. Как так удивилась она? Разве вас не интересует общественное дело? Мужики опять только улыбнулись на этот еще более наивный вопрос, так что девушка даже несколько сконфузилась. Какое там тебе общественное дело, презрительно махнул рукой Силантий. Прежде вот, каждое общественное дело начиналось у нас молебном, оно не водкой. Но не, нет дела, чтобы решалось на сходе без водки. А спьянуто, что уж за решение. Нет, Бог с ними и совсем. Мы уж сколько годов не ходим. Чего нам? Отец Никандр, заметив некоторое смущение девушки, взявшей по незнакомству сделам несколько фальшивую ноту в этом разговоре, поспешил пояснить ей, что из-за таких порядков, какие завелись на мирских сходах с конца 60-х годов, хорошие, уважающие сами себя мужики давно уже перестали ходить на эти сходы, и даже дошло до того, что если мужик хочет перед кем-нибудь похвалиться своей трезвостью, И вообще порядочностью. То он первым же делом заявит о себе, что ядиносход не ногой.